Дэн Браун Тайна из Стайн Глава 134 Лэнгдон в одиночестве спускался по мраморной лестнице возле кабинета посла, проводя рукой по железным перилам. Он чувствовал неуверенность в том, что его ждет, не только в ближайшие минуты, но и в грядущие месяцы. Нагель будет присматривать за присматривающими. «Надо же!» – подумал он, вспоминая их недавний разговор в ее кабинете. Она намеревалась лично контролировать порог, став своеобразным генеральным инспектором или даже руководителем следующего этапа проекта. Она настаивала, что восстановление порога критически важно для национальной безопасности и что это правильный поступок, но он должен быть совершенно правильным образом устроен». Высокую позицию можно защитить, только если ты действительно находишься на ней, — сказала Нагель. Я буду на месте лично представлять интересы Саши Весны, ее условия жизни, безопасность и душевное состояние. То же самое я сделаю для всех, кто в будущем будет участвовать в программе. Она сделала паузу и едва слышно вздохнула. Наличие контроля даст им нечто важное — возможность искупить свои ужасные ошибки. Лэнгдон почувствовал, что его слова были наполнены глубокой эмоцией. «Чем больше я об этом думаю, — продолжила она, — тем сильнее верю, что это лучший исход для Саши, для ЦРУ и для нас самих. Но прежде чем я позвоню директору Джаду и объясню, что именно он будет делать для нас, вместе с нами, есть еще одно препятствие. «Саша», — сказала Кэтрин, — «тебе нужно ее убедить». Ее полное согласие с этим планом критически важно. Без него ничего не получится. Обещаю, что это агентство больше никогда не заставит ее, да и никого другого, участвовать в чем-то против их воли или без их ведома. Лэнгдон оценил это намерение. Трудно сказать, согласится ли она. Думаю, ответ зависит от того, как ее спросят. «Настоящий дипломат», — подумал Лэнгдон. «Думаешь, ты сможешь ее убедить?» «Я никогда не общалась с этой женщиной по-настоящему, так что нет». «Вряд ли», — ответила Нагель, пристально глядя на него. «Но подозреваю, что ты можешь». Лэнгдон наклонил голову. «Прости? Ты хочешь, чтобы я поговорил с Сашей?» Ранее Нагель упоминала, что ей понадобится его помощь, но он не ожидал такого. «Из трех людей в этой комнате профессор — единственный, кто провел какое-то время с мисс Весной. Печально, но теперь ты, возможно, единственный человек в ее мире, с которым она согласится говорить». Эта мысль повисла в тишине. «Вообще-то», — возразил Лэндон. — «сейчас я даже не уверен, с кем я сегодня общался. Часть времени мне казалось, что я был Сашей, но во многих смыслах логичнее предположить, что это была ее вторая личность, притворяющаяся ею и управляющая всем происходящим. Я не мог бы знать наверняка». «В любом случае», — сказал посол, — «с кем бы ты ни общался сегодня, ты был добр и помогал». И этот человек это заметил. В конце концов, он защитил тебя не один, а целых два раза. Верно, понял Лэнгдон, вспомнив, как его уговаривали бежать из порога и как обманом выманили из квартиры Саши перед убийством Харриса. Саша показала, что доверяет тебе, продолжила Нагель. Мне любопытно, чисто гипотетически, что, по твоему мнению, убедило бы ее довериться нам, мне, этому плану и новой жизни в Америке. Лэнгдон начал подозревать, что уговаривать ее может и не понадобиться. Я бы просто напомнил ей, что это предложение во многом является исполнением ее мечты, и в зависимости от того, насколько она сама понимает случившееся с ней, я бы подчеркнул, что путь вперед потребует прощения не только с ее стороны, но и со стороны всех участников. Двухстороннего отпущения грехов. Ее альтер-эго тоже это поймет. Саше нужно будет простить агентство, которое ужасно ее предало, а агентству простить подопытную, которая отомстила людям и секретному объекту, причинившим ей вред. Если и Саша, и агентство смогут оставить прошлое позади и согласятся на взаимное прощение ради общего блага, тогда у них появится совместное будущее, выгодное всем». Нагель и Кэтрин впечатленно переглянулись, и посол сказала, «Именно поэтому я и попросила тебя, профессор». Лэнгдон приоткрыл дверь в дубовый конференц-зал посольства и заглянул внутрь. В дальнем конце длинного стола сидела одна Саша Весна. Ее светлые волосы были спутанными и мокрыми, лицо осунулось. На плечах лежало полотенце, перед ней стояла нетронутая еда. Руки, без сомнения, были связаны у нее на коленях. Лэнгдон долго смотрел на нее, прежде чем войти и закрыть за собой дверь. Он медленно приблизился, слабо улыбаясь. «Привет, Саша!» Ее взгляд выражал скорее настороженность, чем радость. «Я рад, что ты в безопасности», — сказал Лэнгдон, садясь в метрах десяти от нее. «Спасибо», — ответила она, неопределенно глядя на него. Лэнгдон вдруг понял, что встреча не будет такой теплой и трогательной, как предсказывала посол. «Саша», — начал он. «Я здесь, потому что у меня есть важная информация для тебя, и я хочу убедиться, что передам ее». Он замолчал, подбирая слова. «Так, чтобы тебе было максимально понятно». «Хорошо», — равнодушно ответила она. Лэнгдон собрался с мыслями и заговорил как можно спокойнее, несмотря на внутреннее напряжение. «Саша, я знаю, что сегодня ты пришла сюда за помощью. Рад сообщить, что посол очень хочет тебе помочь». Она знает, что ты чувствуешь себя в опасности и хочет защитить тебя и обеспечить тебе безопасность. У нее есть план, как это сделать. Я слышал его, это не идеальное решение, но лучшее из возможных. И посол считает, что это твой лучший шанс на безопасную и относительно нормальную жизнь. Я с этим согласен. Выражение лица Саши слегка просветлело. «Прежде чем я объясню тебе этот план, – сказал Лэндон, прости, но мне нужно задать тебе необычный вопрос. Он может показаться тебе странным, но твой честный ответ абсолютно необходим. Без этого ничего не получится». Он замолчал, глядя ей прямо в бледные глаза. «Прости за вопрос, но я должен знать, с кем я сейчас разговариваю. Это ты, Саша?» Девушка долго смотрела на Лэнгдона, затем покачала головой. «Нет», — ответила она глухим, отрешенным голосом. «Ради безопасности самой Саши я еще не выпускал ее». Глава 135. Кэтрин резко поднялась с дивана в кабинете посла, осознав, что задремала. Роберт еще не вернулся, а сама посланница стояла у окна, безучастно глядя в темноту. Услышав, как Кэтрин шевелится, Нагель обернулась и взглянула на часы. «Полчаса», — сказала она, — «они все еще и беседуют». «Может, это хороший знак?» — предположила Кэтрин. «Роберт может быть дотошным». Я заметила, Нагель подошла и села рядом. Он уже отводил меня в сторону и допрашивал со всех сторон насчет вашей пропавшей рукописи, требуя, чтобы я приказала ЦРУ вернуть ее. «Ну и?» — с надеждой спросила Кэтрин. Нагель покачала головой. К сожалению, директор подтвердил, что оперативная группа Q уничтожила все экземпляры. Кэтрин фыркнула. «Не верю». «Увы, это правдоподобно». После WikiLeaks мы ввели жесткие протоколы по немедленному уничтожению информации, которую агентство сочло опасной. Мне жаль, но книга действительно утрачена. Кэтрин нервно теребила обивку дивана, стараясь не думать о потере. Знаете, довольно иронично, что ЦРУ уничтожила книгу. На самом деле, содержащиеся в ней идеи могли бы дать агентству новый взгляд на теорию управления террором. Нагель удивленно подняла брови. Вы писали ей об этом? Это тесно связано с моей работой, как и с вашей. Теория управления террором использовалась военной разведкой для прогнозирования реакции населения на определенные угрозы. Ее выводы хорошо изучены. Источники человеческой тревоги бесчисленны. Страх ядерной войны, терроризма, финансового краха, одиночество. И все же моя работа установила, что главным страхом и сильнейшим мотиватором человеческого поведения является, без сомнения, страх смерти. Когда человек панически боится умереть, мозг применяет четкие стратегии для управления этим ужасом. В обычных обстоятельствах наше тягостное осознание неизбежности смерти, известное как сальянс смерти», компенсируется различными стратегиями – отрицанием, духовными практиками, медитацией и философскими размышлениями. Однако в экстремальных ситуациях, войнах, преступлениях, насильственных столкновениях, люди всех демографических групп ведут себя предсказуемо, либо сражаются до конца, либо спасаются бегством. Это классическая реакция «бей или беги». И военным стратегам особенно важно предугадать, какая из двух проявится. Как выяснилось, сказала Кэтрин, реакция «бей или беги» не единственный ответ мозга на страх смерти. Существует более постепенная реакция, формирующаяся годами, когда мы начинаем бояться, что мир небезопасен, как сейчас чувствуют многие. «И это страх на основе логики», — заметила Нагель. «Каждый день СМИ показывают нам ужасы, напоминая о разрушении окружающей среды, угрозе ядерной войны, надвигающихся пандемиях, геноцидах и бесконечных зверствах мира». Все это заставляет нашу систему управления страхом работать в фоновом режиме, пока еще не переходя в состояние «бей или беги». Но мы уже подсознательно готовимся к худшему. По сути, чем страшнее мир, тем больше времени мы готовимся к смерти на подсознательном уровне. Нагель выглядела смущенной. Готовимся к смерти? Как именно? «Думаю, ответ вас удивит», — сказала Кэтрин. «Он определенно удивил меня». «Изучая значимость смертности для мозга, я обнаружила, что усиленный страх смерти вызывает целый ряд поведенческих реакций, и все они эгоистичны. Простите?» «Страх делает нас эгоистами», — продолжила Кэтрин. «Чем сильнее мы боимся смерти, тем крепче цепляемся за себя, свое имущество, безопасное пространство, за все привычное. Мы проявляем усиленный национализм, расизм, религиозную нетерпимость» бросаем вызов авторитетам, игнорируем нормы морали, воруем у других ради собственной выгоды, становимся более меркантильными. Мы даже теряем чувство ответственности за экологию, потому что считаем, что планета уже обречена, а мы все равно все погибнем. Это тревожно, заметила Нагель. Именно такое поведение провоцирует глобальные беспорядки, терроризм, культурный раскол и войны. Да, и оно же усложняет работу ЦРУ, К сожалению, это замкнутый круг. Чем хуже обстановка, тем хуже мы себя ведем. А чем хуже мы себя ведем, тем хуже становится обстановка. И вы утверждаете, что эта тревожная тенденция коренится в страхе человека перед смертью? Это не моя теория, ответила Кэтрин. Она научно доказана огромным массивом статистических данных, собранных посредством наблюдений, поведенческих экспериментов и научных опросов. Однако самое важное в этих исследованиях они показывают, что те, кто по какой-то причине не боится смерти, демонстрируют более доброжелательное поведение. Они принимают других, готовы к сотрудничеству и заботятся об экологии. По сути, если бы все мы могли освободить свой разум от этого бремени, от ужаса перед смертью, то мир стал бы намного лучше. Точно кивнула Кэтрин. Как говорил великий чешский психиатр Станислав Гров. Искоренение страха смерти преображает способ бытия личности в этом мире. Он считает, что радикальное внутреннее преобразование сознания может быть нашей единственной надеждой пережить глобальный кризис, порожденный западной механистической парадигмой. Но если это правда, Нагель подлила себе кофе. Может, стоит подсыпать в мировые запасы воды успокоительное? Кэтрин рассмеялась. Вряд ли Ксипакс решит экзистенциальные вопросы, но надежда уже близка. Женщина приостановилась на середине глотка. Да? Как я писала в своей рукописи, я верю, что наши взгляды на смерть вот-вот изменятся. Ведущие ученые по всему миру все больше убеждены. Реальность вовсе не такова, как мы думаем. В том числе появилась провокационная идея, что смерть весьма возможна иллюзия и что наше сознание переживает физическую смерть и продолжает существовать. Если это правда, и если мы сможем это доказать, то через несколько поколений человеческий разум начнет работать на совершенно ином основании, веря в то, что смерть вовсе не так страшна. В голосе Кэтрин звучала страсть. Только представьте, единственный всеобщий страх, ведущий к разрушительному поведению, испарится. «Если мы сможем продержаться достаточно долго, чтобы достичь этого сдвига парадигмы, не уничтожив друг друга и планету, наш вид, возможно, свернет на философский путь, ведущий к невообразимо мирному будущему». Посол замолчала, и Кэтрин уловила в ее глазах глубокое желание почувствовать обнадеживающие слова, несмотря на все, что та повидала в этом мире. «Как же я надеюсь, что ты права», – прошептала она. Спустя мгновение Роберт наконец появился в дверном проеме. Нагель вскочила на ноги. «Как прошло?» Он вошел с усталой улыбкой. «Госпожа посол, думаю, вам стоит позвонить директору». Был поздний вечер в Лэнгли, штат Вирджиния, когда директор Грегори Джад завершил свой второй видеозвонок за день с бывшим главным юрисконсультом Хайде Нагель. «Я был дураком, уволив ее», — подумал он. Не потому, что Нагель вернулась, чтобы преследовать его, а потому, что она была чертовски хороша в своем деле. Мало кто мог так безжалостно разбираться с ерундой, как Нагель. В то время, как большинство юристов существовали в черно-белом мире, подчиненном букве закона, Нагель жила в реальном мире, каким он был на самом деле, изменчивым, сложным, отображаемом в оттенках серого. С ясностью, смирением и удивительной эмоциональной открытостью Нагель поделилась с ним неожиданными событиями, касающимися Саши Весны, а также очевидными последствиями для неизбежного восстановления порога. Как любой хороший переговорщик, Нагель помогла Джаду прийти к ее выводу, делая вид, что идея принадлежит ему самому. Директор не был ученым, но исследования ЦРУ о человеческом разуме, безусловно, открыли реальность, не похожую на все, что Джад мог представить в молодости. К счастью, задача Джада заключалась не в понимании природы реальности, а в том, чтобы использовать ее силу для наилучшего служения своей стране и ее защиты. Иногда Джад позволял себе мечтать о будущем, где такие программы, как Порог, раскроют доказательства взаимосвязи всех человеческих умов, открыв мировое сообщество, скрепленное не страхом и соперничеством, а эмпатией и взаимопониманием. Мир, где концепция национальной безопасности останется лишь реликвией прошлого. Но пока что впереди была работа. Глава 136. Хайды Нагель стояла на взлетной полосе участного терминала аэропорта имени Вацлава Гавила, ощущая тяжесть плана, который она привела в действие. Убежище. «Это было верное решение», — повторяла она себе. единственно возможное». Неподалеку Скотт был сидел за рулем служебного седана посольства с работающим двигателем. В багажнике лежали вещевые мешки с наспех собранной одеждой и личными вещами Саши. Сама Саша спокойно сидела на заднем сидении, все еще крепко зафиксированная гибкими наручниками, сонным, но умиротворенным выражением лица, пока играла с двумя сиамскими кошками в переноске рядом. Из ангара терминала выкатился небольшой частный самолет и направился к ним. Это был Citation Latitude, на котором ранее прилетел Финч. Пилоты получили прямые указания от самого директора ЦРУ совершить рейс «Призрак» с двумя безымянными пассажирами на авиабазу Лэнгли Вирджиния, Без манифеста. Наблюдая, как самолет приближается, Нагель ощущала растущее доверие к директору Джаду. Однако годы работы в ЦРУ научили ее опасности слепой веры. В мире национальной безопасности Узы доверия, даже самые крепкие, регулярно рвутся, когда интересы страны перевешивают нужды ее граждан. Служение общему благу обладало благородством, но Нагель уже отработала свою смену. Для подстраховки Нагель взяла из посольского хранилища четыре зашифрованных жестких диска Iron Key с 256-битным ключом. Загрузила на каждую копию видео допроса Геснер и защитила каждый обязательным 16-значным паролем, выбранным сегодня и известным только ей. Один диск был у нее в кармане, один в личном сейфе, а остальные два уже запечатали в дипломатические пакеты, отправленные двум друзьям-адвокатам в Европу и в США. С инструкцией вскрывать пакеты только в случае неожиданной смерти или исчезновения Нагель. Двойная слепая страховка на случай смерти. Главной непредсказуемой переменой в этой ситуации была Саша Весна и ее необычное состояние, делающее ее крайне ненадежной. Юной россиянке определенно требовалась психиатрическая помощь, но после всего пережитого она заслуживала дом, друзей, безопасность и шанс на более-менее нормальную жизнь. Ее защитная альтерличность проявлялась лишь когда Саше причиняли вред. И план Нагель строился на том, чтобы этого избежать. «Я должна обеспечить Саше безопасное убежище», — подумала она, максимально безопасное в данных обстоятельствах. Посол торопилась отправить Сашу из Праги. В течение часа с авиабазы США в Рамштайне, Германия, должна была приземлиться целая армия для восстановительных работ на месте взрыва. Насколько я понимала Нагель, обломки в кратере будут измельчены направленными микровзрывами и залиты слоем бетона. Поверх ляжет гравий, затем плодородная почва и дерн. Если все пойдет по плану, уже через несколько недель газоны парков Фалиманка будут выглядеть так, будто здесь никогда ничего не происходило. Похоронено и забыто, подумала она. Лишь горска людей узнает, что порог вообще существовал. Когда самолет приблизился к стоянке, Кербл вышел из машины и подошел к Нагель. «Мэм, мисс Весна выглядит вполне довольной. Погрузить багаж?» «Спасибо, Скотт», — ответила Нагель. «Ценю, что сопровождаешь ее. Разумеется, сохраняй меры предосторожности до передачи. На земле вас встретит команда директора и возьмет все под контроль. Конечно, мэм». Директор заверил, что лично встретит Сашу после посадки. «Можешь передать ему это?» Нагель достала из кармана зашифрованный диск и протянула Кербл. «Он знает, что там. Скажи, это один из четырех. Если захочет проверить содержимое, пусть позвонит мне за паролем». «Хорошо, мэм». Кербл убрал диск в карман и развернулся выходить. «Хотя, погоди», — поправила себя Нагель. «Лучше скажи, это первые буквы каждого слова в его любимой цитате Киссингера». Кербл выглядел озадаченным и направился за багажом. Подходя к самолету, Нагель надеялась, что Роберт Лэнгдон и Кэтрин Соломон теперь чувствуют себя увереннее. Оба были в полной безопасности, особенно учитывая, что один из самых влиятельных людей страны не мог допустить, чтобы с ними что-то случилось. Нагель поделилась с Джадом мыслями Кэтрин о ТМТ и будущем. И он настолько заинтересовался, что спросил, согласится ли доктор Соломон присоединиться к команде порога. «Ни за что на свете», — ответила она Джаду выразившись чуть дипломатичнее и напомнив через что Кэтрин пришлось пройти из-за агентства к тому же она может переписать свою книгу Саша весна часто чувствовала будто пробудилась от глубокого сна упустив нечто важное обычно дни вроде сегодняшнего с необычайно большими провалами в памяти выбивали ее из колеи но сейчас несмотря на смутные обрывки воспоминаний о событиях дня Она ощущала непривычное спокойствие. Внутренний голос, которому она научилась доверять, шептал «все будет хорошо, прекрасно по сути». Полчаса назад Саша вынырнула из густого тумана сознания и обнаружила себя в наручниках на заднем сидении теплого седана с Гарри и Салли в переноске рядом. За рулем сидел мужчина в форме, а на переднем сидении, представлявшаяся послом США женщина, развернувшаяся к Саше и подробно объяснявшая ситуацию. Странно, но Саша не испытывала паники. Ни от наручников, ни от внезапного окружения незнакомцев. Она чувствовала себя готовой к этому моменту. Внутренний голос убеждал, что все это для ее же блага и безопасности. Посол извинилась за наручники и поспешный отъезд, дав детальные пояснения. Саша мало что поняла, что-то про политическое убежище, госдепартамент полет над нейтральными водами, но ей это было неважно. Она уловила лишь одно – я лечу в Америку. Внутренний голос призывал быть благодарной и покладистой, но Саше не нужно было это внушать. Америка была ее мечтой с детства, когда она засматривалась романтическими фильмами. Она гадала, сможет ли когда-нибудь увидеть Нью-Йорк, Центральный парк, деликатесную Кэтс и Эмпайр Стейт Билдинг. Как именно все это произошло, Саша не понимала. Может быть, это было связано с усердной работой на доктора Геснер. Все, что Саша знала наверняка, это что посол США сделал это возможным. «Ей можно доверять», — почувствовала Саша, «новый друг». Сидя в одиночестве с кошками в уютном салоне седана, Саша ждала, когда туман в голове начнет рассеиваться. Она наблюдала, как морпех загружает ее вещи в самолет, и понимала, что в Праге для нее больше не осталось ничего. Без Бригитты у Саши не было ни работы, ни жилья, ни... Вдруг Сашу осенило. Она забыла еще кое-что, вернее кого-то, Майкла Харриса. Я так и не попрощалась. Странно, но воспоминания о Майкле исчезали с поразительной скоростью, словно он уже стал возлюбленным из ее далекого прошлого. Первые любви важны. Вспоминала она фразу из какого-то романтического фильма. Они открывают наши сердца для того, что ждет впереди. Но что же ждет впереди, задумалась Саша. Впервые в жизни ощущаю, что вступает в мир безграничных возможностей. Тихий голос снова зашептал в ее сознании. Не сомневайся в своем прошлом, Саша, говорил он, смотри в будущее. Этот голос она слышала часто. Как объяснял Майкл, это была ее интуиция, высшее «я», подсознание. «У каждого внутри есть такой голос», — уверял он, «часть души, которая шепчет, успокаивает и направляет». Саша напишет Майклу, как только устроится. С другой стороны, возможно, лучше было просто отпустить это. В последнее время она ощущала, что их романтическая связь, похоже, подходит к концу. «Мисс Весна», — раздался голос за окном, — Марпех вернулся и открыл ей дверь. «Они ждут вас». Он расстегнул ее ремень безопасности и помог выйти из машины. Затем наклонился внутрь и бережно достал переноску с животными. «Давайте устроим Гарри и Сали на борту, хорошо?» Она благодарно кивнула. «Спасибо, сэр». «Можешь звать меня Скотт», — улыбнулся мужчина. «Я сегодня полечу с вами. Можно мне называть тебя Сашей?» «Конечно», — воскликнула она чувствуя, как волнение нарастает по мере приближения к самолету. У подножия трапа в одиночестве стояла посол, по-видимому, ожидая возможности попрощаться. — Сержант Кёрбл, — обратилась в посол, когда они подошли. — Может, вы внесете этих прекрасных кошек внутрь, а потом вернетесь за мисс весной? Безусловно, — мэм ответил он и, подняв Гарри и Сали по трапу скрылся в салоне. Посол внимательно посмотрел на Сашу с беспокойством. «Я знаю, все это очень внезапно и трудно осмыслить. Ты в порядке?» Саша пыталась удержать равновесие в этом неожиданном водовороте благодарности, недоумения, восторга и неверия. Посол не раз повторял, что в ближайшие дни все начнет обретать смысл. Она также обещала вскоре присоединиться к Саше в США. Эта мысль наполняла Сашу глубочайшим спокойствием. «Я в порядке», — проговорила Саша, — «все еще в тумане». «Но я знаю, как вы добры ко мне». Она едва сдерживала слезы. «Как мне вас отблагодарить?» Посол тоже заметно растрогалась. «Хочешь верь, хочешь неть, Саша? Но ты уже сделала это». Когда Саша окончательно разрыдалась, посол шагнула вперед и обняла ее. Эти долгие теплые объятия напомнили Саше те, что дарила ей мама, когда ей было всего четыре или пять, до того, как она стала сломленной девочкой. Как много лет ее никто так не обнимал. Глава 137 Зимнее солнце только что взошло над Прагой. Его приглушенные лучи отражались в заснеженных шпилях городского силуэта. Лэнгдон испытывал тревогу из-за последнего неоконченного дела, которое нужно было уладить перед тем, как они с Кэтрин улетят сегодня днем. Он гадал, как она отреагирует, когда он объяснит щекотливую ситуацию. «Я почти рассказал ей раньше», — подумал он, но, несмотря на искреннее желание поделиться произошедшим, Лэнгдон так и не нашел подходящего момента. «Наслаждайся завтраком», — успокоил он себя, — «все уладится». Полтора часа назад, после серьезного разговора с послом и неловкого прощания с Сашей, Лэнгдон и Кэтрин вышли из посольства и, по личной рекомендации Нагель, прошли всего 20 шагов через брусчатую площадь до отеля «Алхимист», чтобы попробовать их знаменитый завтрак с Просекко. Отель размещался в безупречно отреставрированном барочном особняке XVI века, чей просторный внутренний двор каждую зиму превращался в каток, сверкающий под мерцающими огнями. Убранство столовой было сказочным. Алые бархатные кресла, сверкающие венецианские люстры и позолоченные коринфские колонны с завитками, словно сошедшие со съемочной площадки сказочного фильма. За тихим столиком у окна с видом на каток Лэнгдон и Кэтрин закончили роскошный завтрак, завершившийся финиковыми клетками золотой посыпкой. Насытившись, они подтягивали цикориевые мельта и наблюдали за катком где только что появилась молодая женщина, зашнуровывавшая коньки. «Катающаяся монахиня?» – предположил Лэнгдон, вспомнив страшилку официанта о монахине, погибшей на этом месте столетия назад и иногда являвшейся, чтобы рисовать на льду причудливые узоры. «Вряд ли», – ответила Кэтрин, когда девушка сбросила пальто, открыв обтягивающий костюм для фигурного катания, расшитый белыми пайетками и серебряным бисером. Когда девушка вышла на лед, она выглядела странно неуверенной для кого-то с такой сложной экипировкой. «Странно», — подумал Лэнгдон, наблюдая, как она неуклюже пошатывается к центру катка. Останавливается, встряхивает волосы, поднимает телефон и начинает делать селфи. «Загадка раскрыта», — заявил Лэнгдон. «Инстаграм-фигуристка. Новая реальность», — со смехом сказала Кэтрин. «Тебя это не тревожит?» — повернулся он к ней. Молодые люди, постоянно транслирующие себя миру. Я вижу это каждый день в кампусе. Даже лучшие и ярчайшие кажутся гораздо более заинтересованными в онлайн-мире, чем в реальном. Возможно, отхлебнув чай, ответила она. Но, во-первых, это делают не только молодые. А во-вторых, наверное, стоит учитывать, что онлайн-мир тоже реален. Настоящий мир, где любовь выражают смайликами и измеряют в лайках. «Роберт, когда ты видишь человека, прикованного к телефону, ты видишь кого-то, игнорирующего этот мир, вместо того, чтобы увидеть человека, погруженного в другой мир, который, как и наш, состоит из сообществ, друзей, красоты, ужасов, любви, конфликтов, добра и зла. Все это там есть. Виртуальный мир не так уж отличается от нашего, за одним исключением». Кэтрин улыбнулась. «Он вне пространства». Эти слова его застали врасплох. «Виртуальный мир, — продолжала Кэтрин, — не привязан к твоему местоположению. Ты существуешь в нем как бесплотный разум, свободный от физических ограничений. Ты перемещаешься без усилий куда угодно, видишь, что хочешь, узнаешь, что хочешь, общаешься с другими бесплотными разумами». Лэнгдон никогда не думал об интернете в таком ключе, и это его одновременно потрясло и заинтриговало. «В сети я — бесплотное сознание». «Когда мы теряем себя в виртуальном мире», — сказала Кэтрин, — «мы получаем опыт, во многом схожий с нетелесным переживанием. Мы оторваны от физического, невесомы, но при этом соединены со всем. Наши фильтры исчезают. Мы можем взаимодействовать со всем миром через один экран и испытывать почти что угодно». Лэнгдон понял, что Кэтрин абсолютно права. Она допила последний глоток мелты и промокнула губы льняной салфеткой. В общем, я написала об этом в своей книге. Идея необычная, но я пришла к выводу, что нынешний технологический взрыв – часть духовной эволюции, своего рода тренировочная площадка для существования, которая в конечном итоге станет нашей главной целью. Сознание, свободное от физического мира, но связанное со всем. Лэнгдон откинулся на спинку стула, пораженный новаторскими идеями Кэтрин. «Все это сводится к одной большой концепции», – страстно сказала Кэтрин. Смерть — это не конец, еще многое предстоит сделать, но наука продолжает находить доказательства, что за пределами всего этого действительно есть нечто. Это послание мы должны кричать с самых вершин, Роберт. Это величайшая из тайн. Только представь, какое влияние она окажет на будущее человечество. И именно поэтому тебе все еще нужно опубликовать свою книгу. На лице Кэтрин промелькнула тень недовольства, и Лэнгдон пожалел, что не удержался. Тем не менее, он был рад узнать, что директор ЦРУ согласился не препятствовать публикации книги Кэтрин, при условии, что она уберет несколько чувствительных абзацев и, конечно же, опустит свою патентную заявку. Кэтрин приняла хорошие новости без особого энтузиазма, что неудивительно. Она все еще злилась на агентство, не говоря уже о том, что ее пугала перспектива заново начинать писать. Лэнгдон заерзал, чувствуя себя виноватым. «Ну что?» – осторожно спросил он. «Все еще хочешь увидеть Пражский замок перед вылетом?» Кэтрин подняла глаза, явно радуясь смене темы. «Конечно. В день лекции я почти ничего не успела посмотреть, а ты говорил, что собор Святого Вита пропускать нельзя. Отсюда всего ничего до холма». Его мысли снова вернулись к предстоящему разговору. Он все еще переживал, как Кэтрин воспримет новость». Кэтрин оглянулась в поисках официанта. «Я бы заплатила за завтрак, Роберт, но я потеряла сумку». «Не беспокойся», — ответил он с улыбкой. «Мне сказали, что завтрак оплачивает посольство США». Когда они вышли из отеля на утренний свет, Кэтрин и Лэнгдон оглянулись на окно кабинета посла, чтобы помахать ему в знак благодарности. Но окно было темным. Судя по всему, отъезд Саши прошел гладко, и Хайды Нагель уже отправилась спать. Посол пообещала, что сегодня утром в их отель доставят пакет с наличными на дорогу, двумя билетами в первый класс и дипломатическими письмами, которые гарантируют им беспрепятственное возвращение домой. «Это меньшее, что может сделать посольство», — сказала им Нагель, учитывая последние 24 часа. Кэтрин последовала за Лэнгдоном в живописный переулок Выставиште, ведущий вверх к Пражскому граду. Только они начали подъем, как Лэнгдон обнял ее за талию, поцеловал в щеку и притянул к себе. Они прошли не больше десятка шагов, когда Лэнгдон внезапно остановился, будто передумал идти дальше. «Тебе тяжело подниматься в этой мешковатой куртке?» – подразнила она, тыкая пальцем в его драгоценную пуховку марки «Патагония» цвета киновари, которую Кэтрин не раз предлагала заменить на что-то из нынешнего тысячелетия. «Нет!» Он закатал рукав, посмотрел на часы с Микки Маусом и нахмурился. «Просто мне только что пришло в голову. У нас всего несколько часов до вылета, и есть кое-какие документы, которые мне нужно оформить перед отъездом. Может, встретимся там наверху?» «Документы?» – удивилась она. «Прости», – сказал он, – «я не хотел грузить тебя подробностями вчерашнего вечера. Все было хаотично, и остался один нерешенный вопрос». Кэтрин насторожилась, особенно учитывая, что вчера утром Роберт эвакуировался из роскошного отеля и скрылся от чешской полиции. «Все в порядке, Роберт? Нам нужно обратиться к послу?» «Все будет хорошо», – успокоил он. «Обещаю. Может, я пойду с тобой?» «Спасибо, но я не хочу, чтобы ты пропустила эту прогулку», – он указал на дорожку в гору. «Здесь потрясающе красиво. Я возьму такси, улажу дело и, если повезет, мы встретимся у замка примерно в одно время». «Как скажешь», — ответила она, все еще нервничая. «Где встретимся?» Лэндон задумался. «У двери с семью замками». Кэтрин уставилась на него. «Есть дверь с семью замками?» Он кивнул. «Одна из самых загадочных дверей во всей Европе. Спросишь на месте». «Роберт», — запротестовала она. «Может, встретимся у справочной, как обычные люди?» «Потому что», — он поцеловал ее в щеку, «быть обычным сильно переоценено». Глава 138. Высоко над темной гладью океана Скотт Кербл ощущал, как его охватывает глубокая усталость. Пока самолет мчался на запад, навстречу восходящему солнцу, он прошел в хост салона, чтобы провести последнюю проверку перед тем, как закрыть глаза. Саша крепко спала. Кербл уже снял с нее наручники, заменив их на один ножной браслет, пристегнутый к креслу. Он также выпустил Гарри и Салли из переноски. И теперь два сиамских кота дремали на сиденье рядом с ней, переплетаясь в один пушистый комок и мурлыкая в унисон. Кербл вернулся на свое место, снял пиджак и ощутил в кармане зашифрованный жесткий диск. Он вынул его и рассмотрел устройство, гадая, что же может быть на нем такого, что давало послу такую неоспоримую власть. Глядя на встроенную клавиатуру, он вспомнил, что должен сообщить директору о шестнадцатисимвольном символьном пароле. Первая буква каждого слова в твоей любимой цитате Киссинджера. Кёрбл на мгновение задумался, затем достал телефон и спросил у чата GPT, цитировал ли директор ЦРУ Грегори Джад Генри Киссинджера в публичных выступлениях. Оказалось, Джад делал это много-много раз, всегда одну и ту же цитату, и обычно с предисловием. Только Киссинджер мог выразить столь сложную истину всего в 16 словах. Страна, требующая морального совершенства в своей внешней политике, не достигнет ни совершенства, ни безопасности. Кербл подумал, что мог бы легко разблокировать диск и посмотреть, какие данные скрыты внутри. Он также знал, что никогда не придаст доверия посла. Без тени сомнения он засунул диск в глубь своей сумки для передачи директору. Сэмпер Фиделис, подумал он, закрывая глаза, чтобы заснуть. В дальнем кресле затемненного салона из теней возник голем. Саша крепко спала, и голем тихо проник на передний план ее сознания. Открыл глаза и посмотрел в иллюминатор. Внизу была лишь тьма, великая пустота, разделяющая старый свет и новый. Америка станет для Саши новым началом, как это было для миллионов людей на протяжении истории. Вторым шансом. Голем, наконец, почувствовал уверенность, что его преданность и любовь к Саше будут вознаграждены. Вселенная помогает тем, кто понимает ее. Хотя Голем все больше убеждался, что Саша будет в безопасности, под опекой посла, он не планировал покидать ее полностью, пока нет. Он продолжит наблюдать из тени, с каждым днем отдаляясь чуть больше, становясь все меньшей частью ее жизни, пока не превратится в тихий шепот в ее сознании. Мысль была немного грустной, но одновременно наполняла его чувством выполненного долга. Чем меньше она нуждается во мне, тем лучше я ей послужил. Хотя Голем знал, что может покинуть Сашу полностью, освободиться и вернуться в тот мир, откуда пришел. Он чувствовал, что часть его навсегда останется с ней, ангелом-хранителем. Он будет проявляться тихо, как проявляются многие ангелы. Инстинктом, предчувствием, внутренним знанием полезным толчком от более опытной души, приходящим из другого мира. Саша проживет жизнь, которую заслуживает. Умиротворенный в душе, голем закрыл глаза и позволил себе погрузиться в глубочайший сон, которого не знал уже очень давно. — Спокойной ночи, милая! — прошептал он. — Good night, sweetheart! Погружаясь в сон, его левая рука сама подтянулась и нежно погладила двух мурлыкающих сиамских котов на сиденье рядом. Дорогие слушатели, прежде чем начать завершающую 139 главу, хотел поблагодарить вас за ваши подписки, за ваши комментарии, за ваши лайки. Без вашей мотивации, я думаю, мы бы не дошли до конца. После этой главы останется еще эпилог и благодарности, которые я выложу чуть попозже. Ну а сейчас глава 139 -я. Поднявшись по крутому подъему на замковую гору, Кэтрин остановилась, чтобы перевести дух и осознать грандиозность открывшегося перед ней сооружения. Пражский град вовсе не был замком, это был огромный укрепленный город. Согласно рассказу Роберта, эта крепость на холме занимала более 15 акров, включая 4 дворца, два зала собраний, тюрьму, оружейную палату, Резиденцию президента, монастырь и пять отдельных церквей, среди которых находился один из крупнейших соборов мира – Собор Святого Вита. Двумя ночами ранее, когда Кэтрин приезжала сюда читать лекцию, ее доставили на машине и провели во Владимирский зал, через скромный колонный вход с южной стороны комплекса. Видимо, чтобы не напугать меня, подумала она, разглядывая устрашающий барьер перед главным входом. Доступ к замку преграждала массивная пятиэтажная стена, за которой возвышался частокол из острых кованых прутьев с воротами, охраняемыми двумя солдатами в форме с винтовками. Перед единственным проходом стояли две огромные статуи мускулистых мужей, застигнутых в процессе избиения и протыкания копьями жалких смертных. «Послание поняла», — мелькнуло у Кэтрин. Она проскользнула через ворота и пробиралась через лабиринт дворов и тоннелей, пока не вышла на просторную площадь, вымощенную брусчаткой. Оказавшись на открытом пространстве, она непроизвольно подняла взгляд вверх, скользя по фасаду зданий таких размеров, что невозможно было поверить, будто оно находилось внутри замковых стен. Собор Святого Вита. Все, что она знала об этом соборе, что Лэнгдон считал его архитектурным шедевром. Его любимой деталью была стометровая колокольня, где размещался один из крупнейших в Европе колоколов – 17-тонный гигант по имени Зигмунд. Его звон был настолько мощным, что колокол звонил только на Рождество и Пасху, опасаясь, что вибрации повредят древнюю башню. Кэтрин задержалась, рассматривая массивную колокольню, а затем направилась ко входу, стремясь найти знаменитую дверь, которая, по словам, только что опрошенного охранника, находилась внутри собора. Дверь с семью замками. Она все еще не понимала, что это такое, но надеялась обнаружить Лэнгдона, уже ждущего ее. Подъем на холм занял гораздо больше времени, чем она рассчитывала, а Лэнгдон уехал на такси, так что, возможно, его формальности уже улажены. Интерьер собора святого Вита полностью соответствовал ожиданиям Кэтрин. Величественный, роскошный, подавляющий как и любой другой европейский собор, который ей доводилось видеть. Она не могла понять, зачем люди столетиями строили эти святилища всемогущему благосклонному Богу в эпоху, когда чума, войны и голод убивали сотни тысяч верующих. Возникал вопрос, был ли их Бог равнодушен к человеческим страданиям или бессилен их остановить? Но, по-видимому, обещание вечной жизни было неодолимой мазью, утоляющей всеобщий страх смерти. «И остается таким до сих пор», — подумала она, углубляясь в церковь в поисках Лэнгдона. Собор Святого Вита в этот час был практически пуст, и когда она спросила единственного смотрителя о таинственной двери, он указал вверх, по центральному нефу, на арочный проем справа, в самом сердце святилища. «Часовня Вацлава!» – прошептал он. Пустая часовня оказалась потрясающе красивым помещением с серым мраморным полом и богато расписанными фресками стенами, устремлявшимися вверх на несколько этажей к сводчатому потолку. В центре часовни стоял огромный прямоугольный ярусный саркофаг, украшенный разноцветными камнями и увенчанный шатровым балдахином. Постройка выглядела настолько необычно, что Кэтрин пришлось прочесть табличку, прежде чем она поняла, что перед ней. Королевская гробница. Как оказалось, этот саркофаг хранил останки знаменитого короля, который на самом деле никогда им не был. Добросердечного князя, ошибочно увековеченного как монарх в популярной английской рождественской песне. Кэтрин с удовольствием прочла, что место упокоения доброго короля Вацлова также служило входом к бесценным коронационным регалиям богемии доступ к которому возможен лишь через знаменитые ворота с семью замками. Кэтрин поспешила к двери, стоявшей в углу. Это была массивная плита серого металла, перекрещенная диагональными усиливающими полосами, закрепленными заклепками. Получившийся ромбовидный узор был украшен львами и орлами, символами с герба Чехии. Вдоль левой стороны двери располагался ряд затейливых замков. Неудивительно, что Кэтрин насчитала их семь. Каждый был окружен бронированной пластиной. Она оглянулась на пустую часовню и затем, чувствуя себя глупо, попробовала открыть дверь. Закрыто. Подождав еще несколько минут без признаков Лендона, она, наконец, вышла обратно в главный неф, чтобы присесть на ближайшую скамью. Было приятно дать отдых ногам, но тревога за Лендона усиливалась. Что-то пошло не так. Пытаясь отвлечься, она подняла глаза к главному алтарю – величественной конструкции из золотых ажурных шпилей на фоне витражей. Нельзя было отрицать, что это здание – потрясающее достижение человечества, величественное произведение искусства. «Даже кафедра – шедевр», – подумала она, любуясь искусно вырезанным возвышением на колонне рядом. Доступ на высокую шестигранную кафедру осуществлялся по элегантной винтовой лестнице – А венчал ее балдахин с позолоченными херувимами. Эта священная площадка явно была задумана, чтобы наделять говорящего почти божественным авторитетом. «Вот ты где!» — раздался низкий голос через весь собор. Она обернулась и увидела Лэндона, выходящего из часовни Вацлава и спешащего к ней, все еще закутанного в свою пуховку Патагония. «Я не увидел тебя внутри и испугался, что ты меня покинула», — сказал он, подбегая запыхавшимся. «Нашла дверь с семью замками?» «Да», — ответила она. «Каково же было мое удивление, что она заперта?» Лэнгдон улыбнулся, теперь выглядевший более расслабленным. «Ну, если хочешь, чтобы я ее открыл, мне придется сделать семь звонков. Президенту, премьер-министру, архиепископу, управляющему, декану, мэру и председателю палаты. Даже спрашивать не буду, откуда ты это знаешь, Роберт. Ты разобрался с документами?» «Да», — ответил он, — «все готово». Кэтрин почувствовала облегчение. «Собираешься рассказать, в чем там было дело?» «Расскажу», — ответил он, отвлеченно глядя на ближайшую кафедру. «Минуточку». Он оглядел пустынный собор, затем снова взглянул на Кэтрин. «Сиди здесь, я хочу кое-что тебе показать». Он направился к лестнице, ведущей на кафедру, и ловко переступил через бархатный шнур, перекрывавший вход. «Роберт, ты что?» — начала она. Но он уже взбегал по винтовой лестнице. Достигнув вершины, он склонился над массивной раскрытой Библией на пюпитре. Видна была лишь его голова. «Кэтрин, я хочу прочитать тебе несколько отрывков», — сказал он с искренней интонацией. «Просто открой сердце и послушай». «Библейские отрывки? Я не пони. Просто послушай», — настаивал он. «Я уверен, эти слова утешат твою душу». Кэтрин в недоумении смотрела вверх, пока Лэндон усаживался поудобнее. Снял дутый пуховик, бросил его на пол и перелистывал Библию, словно отыскивая определенный фрагмент. Закончив подготовку, Лэндон откашлялся и вновь встретился с ней взглядом, прежде чем перевести его на Пюпитер. Заговорив, он использовал свой фирменный баритон, звучащий четко и звучно. «Сегодня доказано», — декламировал он с драматизмом, — «что младенцы способны к осознанным переживаниям с момента рождения» что опровергает нынешнюю модель постепенного развития сознания. «Прости?» – мысли Кэтрин путались. «Он это серьезно?» Лэнгдон перевернул несколько страниц и продолжил читать. «Что еще важнее», – вещал он, – «мы зафиксировали неопровержимые доказательства интенсивной активности гамма-волн в мозги в момент смерти». Кэтрин вскочила на ноги. Наконец поняв, что именно он читает. «Этого не может быть». Она бросилась к кафедре, пока Лэндон зачитывал еще один отрывок. «Уровень гамк», — гремел его голос, — «резко падает в предсмертные моменты, и вместе с этим ослабевает способность мозга отфильтровывать самые крайние грани человеческого опыта, обычно остающиеся за гранью восприятия». Сердце Кэтрин колотилось, когда она сбегала по винтовой лестнице. «Роберт!» — воскликнула она, добежав до кафедры и застыв в оцепенении при виде знакомой стопки распечаток лежащих поверх огромной Библии. — Это же моя рукопись! — Похоже на то! — беззаботно усмехнулся он, и эта кривая улыбка растрогала ее, как всегда. Кэтрин теперь догадалась. Должно быть, он все это время прятал рукопись под пальто, но она не могла подобрать слов. Я думала, ты сжег ее. — Одно лишь приложение с источниками, — дорогая, — улыбнулся он. — Остальное я спрятал за старинным фолиантом на лоджии библиотеки. Ошеломленная, Кэтрин вспомнила, как огонь, разведенный Лэндоном на металлической лестнице, пожирал бумаги, а обугленные клочья падали вниз, но костер был таким большим. «И был», — подтвердил Лэндон, — «целых сорок две страницы источников с двойным интервалом. Это твой авторский стиль. Надеюсь, ты знаешь, что издательства сами вырастают и в конце книги». «В общем, я подмешала несколько пустых листов пергамента из старых ученых книг. Животный жир дает сильную черную копоть». Кэтрин пыталась совладать с вихрем эмоций. Облегчение, благодарность, неверие и даже досада. «Значит, рукопись была цела?» «Почему ты мне не сказал?» – потребовала она. «Я была в отчаянии». Лэнгдон посмотрел на нее с искренним раскаянием. «Поверь, Кэтрин, я извел себя, желая сказать, это было пыткой видеть твои страдания, но вокруг царил хаос». Нас могли в любой момент арестовать и допрашивать. Я не хотел вынуждать тебя лгать. Гораздо безопаснее было не знать тебе о рукописи, пока все не уляжется. Главное не дать УЗИ или кому похуже снова ее конфисковать. Откровенно неважная лгуня Кэтрин и сама это понимала. Наверное, он был прав. Тактика дезинформации, как назвала бы это нагель. Лэнгдон не выдал тайну даже Джонасу по телефону. «Надеюсь, ты простишь меня», — взмолился он. Тяжело было хранить эту тайну. Кэтрин невозмутимо смотрела на него. Затем шагнула ближе и обняла, растворившись в нем. «Документы?» «Вот как!» «Важные документы», — поправил он. «Слишком важные, чтобы сжигать». Она крепче прижалась к нему. «Вот чего я понять не могу, как почтенный профессор Лэнгдон осмелился вырвать страницы из древнего фолианта. Пустые страницы парировал он. «Их никто не хватится. А мой школьный учитель литературы, мистер Лельчук, говаривал, правильная книга в правильный момент может спасти жизнь». Кэтрин рассмеялась. Уверена, он имел в виду совсем другое. Наверняка согласился он, притягивая ее ближе. Кэтрин не понимала, сколько времени они простояли в объятиях на кафедре собора Святого Вита, пока не зазвучали колокола. Она утонула в радости от возвращенной рукописи и в нежности к человеку, которого держала в руках. «Я люблю тебя, Роберт Лэндон», – прошептала она. «Прости, что так долго доходила до этого».